Глава двадцать четвертая Появление Стефани Плейто В эти годы, когда коммерческие и финансовые дела Каупервуда быстро шли в гору, стали понемногу налаживаться и его отношения с Эйлин. Отчасти, чтобы отвлечь Эйлин от ее грустных мыслей, отчасти, чтобы утолить жажду впечатлений И пополнить свою художественную коллекцию, Каупервуд завел обычай каждое лето отправляться в путешествие либо по Америке, либо в Европу. За два года они побывали в России, на Скандинавском полуострове, в Аргентине, в Чили и в Мексике. Они уезжали в мае или в июне, когда все поезда отходили переполненными, и возвращались в сентябре или в начале октября. Каупервуд старался успокоить и порадовать Эйлин. Он тешил ее честолюбие, рисуя перед ней будущие успехи в обществе, если не в Чикагском, то в Лондонском или в Нью-Йоркском, всячески убеждал ее, что, несмотря на свои измены, он по-прежнему предан ей. Каупервуд был ловок и хитер. Он искусно симулировал нежные чувства, которых он уже не испытывал вернее, в которых не было прежнего огня. Он был олицетворенное внимание, покупал Эйлин цветы и драгоценности, всевозможные безделушки и сувениры, окружал ее изысканным комфортом и в то же время украдкой поглядывал по сторонам, уже томясь по новым, недозволенным развлечениям. Эйлин чувствовала это, хотя доказательств у нее не было. И все же, несмотря ни на что, она любила этого человека, благоговела перед ним и подчинялась ему вопреки своей воле. Представьте себе полководца потерпевшего жестокое поражение или просто рядового труженика, которому после долгих лет безупречной службы отказали от места. В чем искать утешение любящему сердцу, если любовь отвергнута? если все жертвы, принесенные на ее алтарь, оказались напрасными. Философии? Но ведь это не более как игра в бирюльки. В религии она требует метафизического склада ума. В 1865 году, когда Каупервуд впервые встретился с Эйлин Батлер, это была юная, стройная девушка, стремительная и полная жизни. Теперь она уже стала иной. Конечно, Эллин все еще была красива, цветущая, золотоволосая, тридцатипятилетняя Матрона. Она выглядела не старше тридцати лет, а в душе, увы, чувствовала себя все той же, быстроногой девчонкой, и думала, что она так же привлекательна, как прежде. Любой женщине даже очень избалованной судьбой грустно видеть, как уходят годы и любовь. Этот вечно манящий, блуждающий огонек, Меркнет где-то в надвигающемся мраке. Элин в час своего, казалось бы, величайшего триумфа увидела, что любовь умерла. Бесполезно было убеждать себя, как она пыталась это делать порой, что любовь еще может вернуться. Наделенная от природы умом трезвым и реалистическим, Элин понимала, что прошлого не вернешь. Пусть ей удалось убрать со своего пути Риту Сольберг, Все равно верности и постоянству Каупервуда пришел конец. А значит, конец ее счастью. Любовь умерла. Погибла нежная иллюзия, рассеялся жемчужно-розовый сладостный туман, прочь отлетел смеющийся купидон, с лукавой улыбкой на пухлых устах и таинственным манящим взглядом. Увяли цветы, шептавшие о вечной весне. Об опьянении жизнью. Умолкли призывы, властно будившие мучительно острую радость. Погибло все. К чему слезы, ярость, бесплодные сожаления? К чему снова и снова глядеться в зеркало, изучая мягкие, женственно округлые линии, еще свежего и привлекательного лица? Как-то раз, заметив темные круги у себя под глазами, Эйлин сорвала с груди кружева, которое только что приколола и, бросившись на постель, зарыдала горько и отчаянно. На что ей наряд? На что все эти побрякушки? Фрэнк не любит ее. К чему ей этот роскошный особняк на Мичиган-авеню, изысканно обставленный будуар во французском стиле, туалеты, каждая из которых вершина портновского искусства, шляпы, похожие на цветочные клумбы? К чему? К чему? Мучительное воспоминание о невозвратном прошлом будет вечно преследовать ее, словно плакальщик в траурных одеждах, словно ворон, прокаркавший над дверью свое большое никогда. Эйлин знала, что сладостная иллюзия, на какой-то недолгий срок привязавшая к ней Каупервуда, рассеялась навеки. Фрэнк был здесь, рядом с ней. По утрам и вечерам в доме раздавались его шаги. В долгие тоскливые ночные часы она слышала рядом с собой его дыхание, чувствовала на своем теле его руку, а затем наступали другие ночи, когда его не было дома, когда он отлучался из города. И, выслушивая потом его объяснения, Эйлин старалась принимать их за чистую монету. «Зачем ссориться?» — говорила она себе. Что тут можно поделать? И она ждала, ждала, сама не зная, чего ждет. А Каупервуд, наблюдая, эти непреложные изменения, странные несмываемые отметины, которые на каждом из нас оставляют время, поблекшие краски, померкший огонь, все то, что уходит вместе с молодостью, хотя и вздыхал порой, но невольно обращал свои взоры туда где, подобно заре, светилась и блистала юность. Поэтическая верность, которую умеет, исчезнувшее очарование юной любви, заменить воспоминаниями о ней, была несвойственна Каупервуду. Он не умел, когда остыла страсть и угасло желание, искать мучительную усладу в чистых воспоминаниях о прежних радостях. Расставшись с Ритой Сольберг, потеряв в ее лице ту легкую, Беспечную отраду, которой не умела дать ему Эйлин. Каупервуд не знал покоя. Он жаждал найти женщину, которая заменила бы ему Риту. В сущности, его всегда влекла к себе только молодость, очарование красоты, беспечной женственности, новизна юного, не раскрывшегося еще темперамента. Совершенно так же как влекли его к себе хорошие картины старинный фарфор антикварные редкости великолепные особняки или слава власть преклонение неразумной толпы беспорядочные любовные похождения каупервуда были как уже говорилось естественным проявлением беспокойного вечно жаждущего перемен нрава внутреннего анархизма и моральной неустойчивости Быть может, Каупервуд искал воплощение какого-то своего идеала. Но, как ни странно, со временем и сами наши идеалы, по-видимому, подвергаются изменениям, заставляя нас снова и снова блуждать во мраке. И что такое идеал, в конце-то концов? Призрак, туман, аромат, принесенный дуновением ветерка, пустая греза. Девическое обожание Антуанеты Новок оказалось чересчур утомительным для Каупервуда. Она была слишком пылкой, слишком влюбленной, и он мало-помалу, хотя и не без труда, освободился от этих уз. После Антуанетты у него было несколько непродолжительных связей с разными женщинами, но они не принесли ему удовлетворения. Дороти Ормсби, Джесси Балхинсдейл, Хинсдейл, Тома Льюис, Хильда Джоуил, а в его памяти остались только их имена, не больше. Первой была актриса, вторая стенографистка, третья дочь одного из его акционеров, четвертая деятельница церковной общины, явившаяся к нему с благотворительной целью и спросить пожертвование на сиротский приют. И раз случались неприятности, трогательные и жалкие сцены. Таков уж удел тех, кто осмеливается свернуть с протаренной дорожки. По меткому выражению Наполеона, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц.